Интерлюдия первая «Что скажешь?» Младший чародей вопросительно смотрел на старшего. «Мутный тип. И не представился, и с нас бумаг не попросил. И вообще странно себя ведет». «Мутный», — согласился старший. «Но про слугу сказал правду, поэтому не наш клиент. У чародеев, берущих учеников, знаешь, сколько бывает загонов». «Этот мог вообще впервые выйти из его дома после начала обучения. Не помню, чтобы сообщалось о смерти кого-то из тех, кто берет ученики». «Может, и не сообщалось», — равнодушно бросил старший. «Может, он вообще втихую грохнул учителя». «Но нам-то какое дело?» «Что значит «какое»?» — Вылопился на него младший. «Мы его задержать обязаны. Вот Хуан придет и...» «И мы забудем, что вообще этого типа видели. Оно нам надо». — раздраженно высказал старший. «Ты прикинь, какой силы должен быть чародей с Ками? Да у нас положь всех троих и не запыхается». «Тогда мы должны о нем сообщить». Старший маг хлопнул ладонью по столу. «Так, у нас есть задание, которое мы выполняем. Все остальное нас не касается. Все странности типов, которых мы встретили и встретим, идут мимо. Нам давали ориентировку на кого-то с Ками?» «Нет», — вынужденно признал младший, — «вот и успокойся. Ничего мы с этого задержания не получим, кроме проблем. А если еще выйдет, что это действительно ученик-чародея, путешествующий по делам покойного учителя, так еще и взыскание». «Мы здесь все равно впустую сидим», — буркнул младший. «А тип мутный». Старший только неприязненно промолчал. На его взгляд, куда более мутный, была история с поиском Алехандра Тарегросса он мог бы поставить свое месячное жалование на то, что ищут они не двойника, а настоящего. И что этого настоящего ждет смерть, если он вдруг выжил. В отличие от младшего коллеги, старший прекрасно связал между собой исчезновение крон принца и поиск восьмерых человек, четверо из которых владели нерядовыми знаниями и умениями. Возможный скандал, который случится, если они не смогут тихо принять выжившую жертву, беспокоил куда сильнее, чем случайный странный маг. Размышления прервались с приходом третьего из их группы, вымотанного после наложения чар на дом Торегроса. Он был слабосилок, но искусный в таких чарах, поэтому его часто отправляли на задания, требующие особой тщательности. Он подошел к столику, помахивая дымницей, которая до сих пор слабо курилась, но садиться не стал. «Закончил сигналками». Ну вот что я вам скажу. Устышка это. По завершении засек рассеивание призрака. Думаешь, Алехандро Терегроса? Именно. Призрак был слабым, плохо сформировавшимся, поэтому и ушел. Разве призраки уходят не тогда, когда они выполнили то, ради чего душа осталась? Щегольнул своими познаниями младший. Он наверняка с кем-то переговорил. Нужно узнать, что и кому он сказал. Старший скривился посмотрел на Хуана, тот глянул на него и покрутил головой. «Нет, нафиг. Не хочу знать, что и кому сказал призрак. Если у кого есть желание допрашивать в Торегроса, милости прошу, но я в этом не участвую. И не хочу знать, что вы выясните». «Я тоже», — согласился старший маг. «Но «Ну почему?» — удивился младший. «Ничего по нашему делу они не скажут. А то, что они скажут, может стоить нам головы» предельно откровенно ответил старший. «Поэтому никаких вопросов. Нам надо было удостовериться, что Терегроса тут не появится. Мы это сделали. Все остальное лишнее». «Именно», — согласился Хуан. «Я спать. Меня дергать, только если случится нечто из ряда вон выходящее». Младший маг чувствовал себя обворованным. Это было не первое его задание, но первое на выезде, а ему не давали себя проявить. Можно сказать, давили любую инициативу на корню. Но он понимал правоту старших товарищей и поэтому смирился с их решением и с тем, что не будет докладывать ни о странном маге скаме, ни о призраке тригросы